Вот какую песню прекрасной пастушки, к великому удовольствию тех, кто в тот день его слушал, с необыкновенным чувством спел мой артидор. И песня эта, купна с нашей беседою, убедила меня в том, что на мое счастье взор мой зажег в сердце артидора огонь любви. И я оказалась совершенно права, ибо по возвращении в деревню он сам меня в том уверил. Тут пастушки услышали громкие голоса пастухов и лай собак, и это заставило Теолинду прервать повесть о ее любви. Пастушки посмотрели сквозь ветки и обнаружили, что справа от них по долине свора собак преследует перепуганного зайца, а заяц со всех ног бежит к густым зарослям, чтобы там спрятаться. Добежав до пастушек, заяц увидал, что здесь его новая ожидает опасность, но он изнемог от длительного бега и упал справа от Галатеи, так тяжело дыша, что казалось, он вот-вот и сдохнет. Собаки, ища зайца по запаху и по следу, прибежали сюда, но Галатея взяла перепуганного зайца на руки и тем лишила алчных собак кровавого пиршества. Она не могла отказать в защите тому, кто нуждался в ее помощи. Немного спустя показались пустухи, двигавшиеся по следам собак и зайца. Среди пустухов был отец Галатеи, а потому она, Флориса и Теолинда встали, дабы встретить его с подобающей учтивостью. Отца Галатеи, равно как и всех остальных пустухов, привела в восторг красота Теолинды, им захотелось узнать, кто она такая, ибо им было хорошо известно, что она не здешняя. Их приход немало огорчил Галатею и Флорису, ибо им не терпелось узнать, чем кончилась история Теолинды, и они попросили ее провести несколько дней в их обществе, если только это не идет наперекор ее желаниям. «Я бы хотела провести нынешний день на берегу ручья, дабы увериться, осуществим ли мои желания. А еще мне хочется досказать вам мою повесть». «Поэтому я вашу просьбу исполню», — отвечала Тиолинда. Галатея и Флориса обняли ее и вновь подтвердили свою готовность по мере сил ей помочь. Тем временем отец Галатеи и другие пастухи растерили плащи на берегу прозрачного ручья, достали из котомок деревенскую снедь и предложили Галатеи и ее подругам разделить с ними трапезу. Те приняли предложение — и, подсев к ним, утолили голод, который уже начинал их мучить, ибо день давно наступил. Чтобы время прошло незаметно, пастухи стали рассказывать сказки, и пока они их рассказывали, настал час, когда они обыкновенно возвращались домой. Галатея и Флориса вернулись к своим стадам, собрали их, и вместе с Теолиндой и со всеми пастухами спеша направились в село, Поднимаясь на гору, где сегодня утром Галатея повстречалась с Селисью, услыхали они звуки свирели отвергнувшего любовь ленью пастуха, в сердце которого любовь никогда не закрадывалась, и который по этой причине был так счастлив и доволен, что стоило ему встретиться с кем-либо из пастухов и завести с ним беседу, как он принимался бронить любовь влюбленных, а равно и любовные песни. Странный его нрав был известен пастухам из всех окрестных сел и деревень. Одни его презирали, другие уважали. Галатея и ее спутники остановились послушать, не споет ли по своему обыкновению Ленью какую-нибудь песню. И точно. Ленью отдал свирель своему товарищу, а сам подвез звуки запел. «На дереве тщеславье плод гнилой». Безудержные фантазии брожение Случайных впечатлений порождение, Бесплодное, как дым, как сон дурной, Ночь, что во век не сменится зарей, Надежда, что живет одно мгновение, Страдание в обличье наслаждения, незрячие дитя мечты пустой. Вот истинное существо химеры, Которую любовью мы зовем и прославляем с радостью такою. Хотя тому, в ком страсть кипит без меры, ни в нашем дольном мире, ни в ином нет и не будет места и покоя. Пока ленью пел эту песню, подоспели со своими стадами Элисью и Эрастро, а также удрученные Лисандру. Элисью показалось, что броня-любовь ленью заходит слишком далеко, И ему захотелось доказать Ленью, что он заблуждается. И пока сюда направлялись Галатея, Флорисы, Теолинда и все остальные пастухи, Элисью, воспользовавшись образами песни Ленью, под звуки свирели Растро запел Страсть тому, кто не знаком с тем, что ты для нас такое, нет ни места, ни покоя в этом мире и в ином. Лишь в любви, а это слово слову «благодать» равно, С Богом смертному дано воедино слиться снова. И тому, кто бобылем дни свои влочить с тоскою, В здешнем мире нет покоя, как не будет и в ином. Человек с душой честной не хулит красы земной, Представляющей собой отблеск красоты небесной. Так пускай не ждет потом... Тот, кто ей не стал слугою, В мире, где живет, покоя, милосердие в ином. В темноту существования Свет любовь столь щедро льет, Что в сравнении с ней идет только фебово сияние. Тот же, кто считает злом Пламя страсти колдовское, Не изведает покоя в дольнем мире и в ином. Дерзостно и откровенно клясть любовь Тяжелый грех, ибо это чувство всех возвышает неизменно, и не будет тот, кто в нем видит лишь одно плохое, в нашем мире знать покоя и блаженствовать в ином. Страсть доподлинная вечно, а минутный жар в крови гордым именем любви называть нельзя, конечно, и кого он сжет огнем для того, как для изгоя нет ни места, ни покоя. В этом мире и в ином. Влюбленные пастухи получили немалое удовольствие от того, как хорошо защищал свой образ мыслей Элисью, однако Леня стоял на своем. Он хотел было снова запеть и доказать своей песней, что доводов Элисио недостаточно, дабы поколебать ту непреложную с его точки зрения истину, которую он отстаивал. Но тут отец Галатеи, которого звали Аурелия Почтенный, обратился к нему с такими словами. «Не трудись, любезный ленью, рассказывать нам в песне о том, что у тебя в душе. Ведь отсюда до деревни недалеко, а между тем я уверен, что ты не представляешь себе, как много времени тебе потребуется, дабы защититься от всех твоих противников. Прибереги свои доводы для более подходящего случая». Как-нибудь вы все, ты, Элисио и другие пустухи соберетесь у сланцевого источника или же у пальмового ручья, и там на досуге и на свободе обменяетесь мнениями и поспорите. То, что говорит Элисио, это только его мнение, возразил Ленья, а вот что говорю я, это уже наука, проверенная опытом, и опыт этот, основанный на истине, в конце концов и вынудил меня ее отстаивать. Однако ж ты справедливо заметил, что для подобных споров нужно более подходящее время. «Я окажусь победителем в этом споре», — воскликнула Лисию. «Меня удручает, что столь тонкий ум, каким обладаешь ты, друг, ленью, нуждается в том, чтобы его просветили и возвысили, дабы он уразумел, что такое чистая истинная любовь, врагом которой ты себя объявляешь». «Ты заблуждаешься, Элисио, если думаешь, что красивые и искусно подобранные слова заставят меня измениться. Если бы я изменился, я перестал бы себя уважать», — возразил Леньо. «Отстаивать дурное столь же дурно, сколь похвально отстаивать похвальное, заметил Элисио. «А я часто слышал от старших, что мудрецы прислушиваются к советам других людей». «Этого я не отрицаю», — молвил Ленью, — «и я бы прислушался к ним, когда бы уразумел, что я заблуждаюсь. Однако и мой опыт, и разум твердят мне то же самое, что твердили доселе, а посему я полагаю, что мое суждение столь же справедливо, сколь ошибочно твое». «Если бы еретики в любви подвергались наказаниям», — вмешался я Растру, — то я, друг Ленью, сей же час принялся бы собирать прутья и отхолил бы тебя как главного еретика и врага любви. Когда бы я был свидетелем только того, во что любовь превратила тебя, Эрастру, ведь и ты принадлежишь к сону влюбленных, то одного этого было бы достаточно, чтобы я отрекся от любви на сотни тысяч языков, если бы только я ими владел, сказал Ленью. «Так ты полагаешь, Ленью, что мне не пристало быть влюбленным?» — спросил Эрастру. «Напротив. Я полагаю, что такие умные и благонравные люди, как ты, достойны стать служителями Амура», — отвечал Ленью. «Коготок увяз всей птички пропасть. Кто сбился с пути, тому немного надо, чтобы заблудиться окончательно. Тех, кто встанет под знамя доблестного вашего вождя, я не считаю великими мудрецами». Если же мудрецы и влюблялись, то тотчас же и прощались с мудростью. Слова ленью вызвали великий гнев в душе Эрастро, и он повел с ним такую речь. «Сдается мне ленью, что бредни твои заслуживают более строгого наказания, нежели наказание словесное. Надеюсь, в один прекрасный день ты поплатишься за свои слова» и пусть тебе не поможет то, в чем ты видишь свою защиту. «Если бы я был уверен, Эрастро, что ты столь же храбр, сколь влюблен, то меня устрашили бы твои угрозы», — заметил Ленью. «Однако же мне хорошо известно, что в храбрости ты так же отстал, как далеко зашел в любви, а потому слова твои не столько пугают меня, сколько смешат». Тут Эрастро потерял терпение и когда бы его не удержали Элисио и Сандро, он ответил бы ленью кулаками, ибо гнев настолько овладел им, что язык с трудом ему повиновался. Все присутствующие получили огромное удовольствие от изящного словопрения пастухов, а Эрастро был вне себя от гнева и возмущения, и отцу Галатеи стоило немалых трудов заставить его помириться с ленью. Помирился же с ним Эрастро, Только из уважения к отцу владычества своего сердца. Когда же ссора утихла, все в веселом расположении духа двинулись к деревне, и дорога и прекрасная Флориса под звуки свирели Галатеи спела вот эту песню. Как все мы стадо я пасу свое И в знойный полдень, и в часы прохлады, с закатом отводя овец в ограду, чтобы им не причинило зла зверье. Пусть длится наше мирное житье, а про любовь и думать нам не надо, иначе обрекут на муки ада нас давние ребячество ее. Один в ней видит дивный дар небесный, другой ее неистово хулит, хоть оба, может быть, сгорят от страсти. Кто верх держит в споре, неизвестно. Я знаю лишь одно — она сулит немногим радость, большинству несчастье. Путь показался пастухам коротким. Так они были очарованы и восхищены прелестным голосом Флорисы, а Флориса пела до тех пор, пока не приблизились к деревне. И тут Элисию и Арастро увели к себе Лиссандро, почтенный Аурельо, Галатея, Флориса и Теолинда. Распрощавшись с ними, пошли в деревню, а пастухи разошлись по своим хижинам. Ночью удрученная Лисандра попросила у Ириси позволения вернуться в родные края или же туда, где он мог бы, согласно своему желанию, окончить дни свои, которых, как он полагал, ему осталось немного. Какие только доводы не подыскивал Элисио! Сколько не уверял он Лиссандру в истинности своих дружеских чувств — Ему не удалось убедить Лиссандро остаться еще на несколько дней. Итак, злосчастный пастух, проливая обильные слезы и тяжко вздыхая, обнялся с Элисью и простился с ним, пообещав дать ему знать о себе, где бы он ни очутился. Элисью проводил его с полмили, а затем они снова обнялись и расстались с друзьями, причем Элисью был не менее удручен, нежели Лиссандру. Элисио вернулся в свою хижину, дабы провести ночь в любовных мечтаниях и дождаться дня, сулившего ему блаженства, которое он неизменно испытывал при виде Галатеи. А Галатея, между тем, горела желанием узнать, чем кончилась история любви Тиолинды. Придя в деревню, Галатея устроила так, что она, Флориса и Тиолинда на всю ночь остались одни — и влюбленная пастушка, найдя выбранное галатеей место вполне удобным, продолжала свой рассказ, о чем мы узнаем из второй книги. Конец первой книги